1962 год. Засыпанный приглашениями со всего света. По мере того, как наш литературный генералитет, поддерживаемый неосталинистами из партапарата, усиливал атаки на Евгения втушенко, стала резко возрастать популярность поэта на Западе. Несносного, по мнению охранителей стихотворца, буквально забросали приглашениями со всего света. Европа и Америка хотели видеть и слушать ни Николая Грибачева, ни Анатолия Сафронова, а именно Евгения Евтушенко. Напомню, первые поездки Евтушенко за рубеж состоялись в 1960 году. Он тогда посетил Болгарию, Румынию, Францию, гану Того и Либерию. На следующий год поэт побывал в США и на Кубе. 19 января 1962 года генеральный секретарь Общества Италия СССР профессор пауло Аллатри обратился к Брейдбургу направить в Рим группу видных советских литераторов. Пользуясь случаем, писал Аллатри, Чтобы еще раз сказать о том, насколько нам была бы приятна поездка в Италию кого-либо из известных писателей, по возможности также широко известных итальянской публики, Некрасов, Казаков, Евтушенко, были бы весьма хорошо у нас встречены, и я от имени Общества Италия СССР обращаюсь к Союзу писателей СССР с формальной просьбой изучить возможность содействия их поездки в Италию в течение 1900 года. 62 -го года. Спустя 4 месяца, 7 мая 1962 года, желание увидеть Евгения Втушенко в Италии выразила также итальянская культурная ассоциация. Генеральный директор этой организации профессор Ирма Антанетта через Пауло Аллатри направила первому секретарю Союза писателей Константину Федину соответствующее обращение. Она писала, «Основанная и руководимая мною итальянская культурная ассоциация желает пригласить поэта Евтушенко в период с ноября 1962 по апрель 1963 года для чтения стихов в Турине, Милане, Риме, Неаполе». Мы готовы оплатить стоимость авиационного билета из Москвы в Италию и обратно, а также расходы по его пребыванию в Италии. За 14 лет своего существования ассоциация приглашала из разных стран лучших писателей, художников, ученых, принадлежащих к различным политическим и художественным направлениям. В прошлые годы среди таких лекторов были Илья Оренбург и Михаил Алпатов. Мы будем весьма признательны, если союз писателей в духе сотрудничества и в интересах культуры окажет нам свою поддержку, передаст наше приглашение Евтушенко и окажет содействие в осуществлении его поездки в Италию. Вслед за итальянцами Евгений Евтушенко вновь захотели увидеть и американцы. Так, 27 июля 1962 года, К нашему послу в Америке Анатолию Добрынину обратился один из сотрудников Принстонского университета, Вильям Липпенкот. Он писал, «Уважаемый господин посол, мы рады обратить ваше внимание на то, что приглашение принять участие в Принстонском симпозиуме по международным вопросам, который состоится в апреле 1963 года, направляется господину Евгению Евтушенко». От имени президента Гохена я рад подтвердить это приглашение и выражаю надежду, что господин Евтушенко примет его. Мы хотим заверить вас, что симпозиум является официально признанным студенческим мероприятием и полностью поддерживается администрацией университета. Правда, американцы посчитали обращение декана Принстонского университета Липпингкота недостойным, и Добрынину ушло еще одно письмо за подписью Джеймса Беннета Суайера. В нем говорилось «Уважаемый господин посол, настоящим письмом уведомляю вас, что организаторы проводимого Принстонским университетом симпозиума по международным проблемам под названием «Отклик» только что направили поэту Евгению Александровичу Евтушенко приглашение выступить на заседание симпозиума в будущем году». Принстонском университете в один из дней конца недели с 19 по 21 апреля 1963 года. Нам была бы оказана большая честь, если бы господин Евтушенко прибыл в университет, и мы чувствуем, что он сможет внести большой вклад не только в обсуждение проблемы, запланированные на этот конец недели, но также, как и выдающийся представитель великих достижений Советского Союза в области культуры. Его присутствие обеспечивало бы личный контакт, который является таким ценным в предоставлении нашим народам возможности разрушения барьеров, стоящих между ними на пути к взаимопониманию. Прилагаю копию письма, которое послал господина Евтушенко. Я полагаю, что вы получите также от Принстонского университета и, по крайней мере, от одного из сенаторов Соединенных Штатов сообщение, подтверждающее добропорядочность организации по проведению симпозиума «Отклик». Я искренне надеюсь, что вы можете помочь нам в деле получения положительного ответа на приглашение для господина Евтушенко». Я буду в Вашингтоне до 9 августа, и меня можно будет найти в комнате 13-21 в здании Нью-Хаус-Офис в кабинете конгрессмена Сеймара Халмерн. После 9 августа со мной можно установить контакт по адресу, который напечатан в этом письме. 7 августа 1962 года Евгению Евтушенко пришло еще одно приглашение. На этот раз уже из Западной Германии, от редакции гамбургской газеты «Дитсайт». «Глубоко уважаемый господин Евтушенко», писал сотрудник гамбургского издания Герт Буцериус, «Нам сказали, что вы в скором времени собираетесь совершить длительную зарубежную поездку. Не смогли бы вы на обратном пути заехать к нам в Гамбург? Мы были бы очень рады принять вас у себя». Мы приглашаем вас, если вы располагаете временем, провести еще несколько дней или недель в Федеративной Республике Германия. В этом случае было бы, конечно, лучше, если бы вы приобрели билет на самолет в Москве, а мы возместили бы вам расходы. Деньги для этой цели мы переслали бы через ваше посольство. Как только вы нам сообщите, сможете ли вы быть в Гамбурге и ФРГ, и как долго, мы сделаем все возможное, чтобы сделать ваше пребывание как можно интереснее. Может быть, вы хотите встретиться с выдающимися поэтами, писателями и политическими деятелями ФРГ? Мы бы с удовольствием устроили это. Если вы хотите встретиться с какими-то определенными лицами, дайте нам об этом знать». Если вы не сможете приехать к нам в этот раз, мы будем очень рады принять вас у себя в любое другое время. С дружеским приветом всегда преданный вам Герт Муцериус. Среди других полученных Евтушенко в 1962 году приглашений стоит упомянуть и письмо от «Общества французских писателей». К господину Евгению Евтушенко обращался к поэту от имени этого общества Жак Шабан. «Господин и дорогой коллега, мы были очень огорчены, узнав, что после вашего пребывания в Лондоне вы не можете приехать в Париж. Как мы на это надеялись? Но мы думаем, что это всего лишь вопрос времени». Французские писатели хотят все больше и больше развивать отношения со своими советскими коллегами. Как вы знаете, за последние годы некоторые советские писатели были приглашены к нам и побывали уже в Париже. Но новые поэты вашей страны еще мало известны во Франции. Поэтому общество писателей приглашает вас и мадам Евтушенко приехать во Францию, побывать в Париже и в провинции – По вашему выбору и в любое удобное вам время. Разумеется, наше общество не претендует ни на какую монополию в приеме иностранных писателей, и оно ограничится лишь тем, чтобы сделать более приятным ваше пребывание у нас и отнесется с большим уважением к вашим желаниям. Само собой разумеется, что это приглашение включает и обеспечение всех финансовых расходов, связанных с вашим пребыванием и передвижением во Франции. Вам достаточно только предупредить нас за несколько дней до вашего прибытия. Французские власти, к которым мы обратились, сообщили нам, что официальный протокол франко-советского культурного обмена за 1961 год предусматривает возможность подобных приглашений по инициативе компетентных организаций обеих стран. В ожидании положительного ответа шлем вам, господин и дорогой коллега, уверение в наших самых искренних чувствах. Президент Жак Шабан. Разумеется, обо всех этих приглашениях были в курсе наши компетентные органы – В отличие от руководства Союза советских писателей, они ничего не имели против зарубежных поездок поэта. Чекисты не сомневались в том, что заграничные путешествия громкого стихотворца будут работать нашей стране не во вред, а только на пользу. С чекистами был полностью согласен и председатель агентства печати новости Борис Бурков. Как известно, АПН в ту пору многими воспринималось как неофициальное филиал Комитета госбезопасности. По мнению руководства АПН, Евтушенко в ходе своих поездок по Европе завязал бы немало перспективных контактов с художниками Запада, плюс написал бы потом серию качественных пропагандистских материалов. Не случайно 31 августа 1962 года Бурков направил в ЦК КПСС письмо в поддержку стихотворца. Советский поэт, товарищ Евтушенко Евгений Александрович, писал Бурков, имеет приглашение от редакции гамбургской буржуазной газеты «Дицайт» посетить Западную Германию, а также приглашение от Французского союза писателей совершить поездку по Франции. В обоих случаях приглашение организации предусматривает, что программы поездок по странам будут составлены в соответствии с пожеланиями товарища Евтушенко. Считаем, что было бы целесообразно принять эти приглашения, учитывая, что поездки товарища Евтушенко дали бы возможность широко популяризировать в этих странах достижения Советского Союза и советской культуры, искусства и литературы. Вместе с тем, эти поездки дали бы возможность товарищу Евтушенко собрать богатый материал для публицистических выступлений разоблачающих ревашистско-милитаристский курс правящих кругов Западной Германии, произвол фашистствующих элементов во Франции, осветить для советского изрубежного читателя состояние культурной жизни в этих странах. Одновременно имеется возможность использовать пребывание товарища Евтушенко в Париже для получения визы в Испанию. Полагаем, что испанским властям было бы трудно отказать товарищу Евтушенко в визе на въезд в Испанию, поскольку он будет путешествовать как частное лицо и сможет опереться на поддержку западноевропейских литературных кругов и общественного мнения. В случае успеха это дало бы возможность товарищу Евтушенко собрать богатый материал о внутреннем положении в Испании и использовать его для публицистических выступлений в советской и зарубежной печати. На основании вышеизложенного вносим следующее предложение. Первое. Разрешить товарищу Евтушенко ориентировочно в декабре 1962-го января 1963-го года выехать сначала на 15 дней в Западную Германию, а затем на 20 дней во Францию в соответствии с имеющимися приглашениями из этих стран. При этом имеется в виду, что товарищ Евтушенко будет путешествовать как частное лицо, а по возвращении осуществит публикацию литературно-публицистических материалов о поездке через агентство печати новости. В соответствии с согласованным между агентством и товарищем Евтушенко планом. Второе. Разрешить товарищу Евтушенко проехать из Франции в Испанию сроком на один месяц в случае успешного исхода переговоров товарища Евтушенко с испанскими властями о въездной визе. Расходы по финансированию указанных поездок в валюте отнести за счет общей инвалютной сметы агентства печати новости. Третье. Разрешить жене товарища Евтушенко, Евтушенко Галине Семеновне, сопровождать мужа в этой поездке в качестве туристки, принимая во внимание, что расходы по поездке жены товарища Евтушенко Евгений Александрович принимает на свой счет. Однако сразу несколько отделов ЦК КПСС выразило недовольство планами Евтушенко. Особенно негодовали функционеры из отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР, а также сотрудники отдела культуры ЦК, в отличие от инструкторов международных отделов ЦК, которые работали под руководством Бориса Пономарева и Юрия Андропова. Впрочем, значительная часть портаппарата, та, которая и не думала отступать от идеи сталинизма, стала препятствовать не только зарубежным поездкам поэта. Она попыталась устроить бойкот поэту и в печати. не случайно никто из редакторов не брался печатать новые стихи Евтушенко и прежде всего наследников Сталина. Чтобы разбить стену непонимания, поэт решил обратиться напрямую к Хрущеву. 10 октября 1962 года он послал письмо. «Все мои стихи», — писал он, — «рассматриваются буквально в электронный микроскоп, под углом зрения, как бы чего не вышло. Это мешает нормально работать, с полной отдачей сил. Так, например, даже моя песня «Хотят ли русские войны», которую знает каждый в нашей стране, вызывала множество придирок до ее выхода в свет». Только я и композитор знаем, сколько нервов и сил понадобилось для того, чтобы эта песня дошла до народа. Странная история произошла с моим стихотворением «Баби Яр». Об этой истории я подробно рассказал в моем письме, направленном в ЦК, месяцев пять назад. Может быть, кое-что в этом стихотворении нужно было и прояснить, но оно было опубликовано в литературной газете, а затем переведено на 38 языков и получило огромный международный резонанс. До сих пор, несмотря на все мои старания, это стихотворение я не могу включить ни в одной из своих книг, что вызывает ненужные толки за границей, да и у нас. Такая же история происходит из моей самой лучшей поэмой «Истанция зима» журнал «Октябрь», номер десятый, 1956 год, с поэмой «Считайте меня коммунистом», журнал «Юность», номер 2, 1960 год, со стихотворением «И другие», журнал «Молодая гвардия», номер 1, 1957 год и с некоторыми другими стихами. Их упорно не хотят включать в мои книги, в силу того, что после первого опубликования «Кто-то где-то о них что-то сказал». Кроме того, у меня есть целый ряд стихотворений, которые я вообще не могу до сих пор опубликовать. Так, например, после 22 съезда я написал стихотворение «Наследники Сталина». Я не раз проверял его на многотысячных аудиториях и среди рабочих, и среди студентов, и среди интеллигенции. Везде его принимали очень хорошо – Несмотря на это, оно до сих пор не опубликовано. Никто не запрещает мне его читать, но публиковать тоже никто не решается. При этом никто никогда не предъявлял мне сколько-нибудь мотивированных претензий. Это также вызывает ненужные толки среди читателей. Кроме того, должен вам высказать свои опасения. Это стихотворение ходит по рукам, причем иногда в искаженном виде, и может попасть, помимо моей воли, за границу». Судя по всему, это письмо евтушенко сначала попало помощнику Хрущева по культуре Владимиру Лебедеву, которому, по большому счету, ранее стихи поэта очень и очень нравились. Он, как известно, приложил максимум усилий для того, чтобы наследники Сталина вскоре появились в главной газете «Страны в правде». Стихотворение появилось в номере за 21 октября 1962 года, через 11 дней после обращения к Хрущеву. Публикация в «Правде» сделала свое дело. Уже 22 октября 1962 года председатель Комитета по культурным связям с зарубежными странами Романовский представил в ЦК служебную записку. Он писал. Принстонский университет в СПА пригласил советского поэта Евтушенко на ежегодный студенческий симпозиум, проводимый в Соединенных Штатах с 19 по 21 апреля 1963 года. Тема симпозиума «Место и роль искусства и художника в современном обществе». Расходы по переезду товарища Евтушенко в США и обратно, а также по пребыванию в стране, Организаторы симпозиума берут на себя. Кроме того, они намерены организовать поездку товарища Евтушенко по США с выступлениями в других университетах, а также по радио и телевидению. По сообщению посольства СССР в Вашингтоне, организаторы симпозиума согласовали приглашение товарища Евтушенко в США с государственным департаментом, Который якобы не возражает против этой поездки и не поднимает вопроса о взаимности По наведенным посольством справкам симпозиум, проводимый ежегодно Принстонским университетом Привлекает большую студенческую аудиторию И в нем участвуют видны американские и зарубежные представители политических, деловых, научных и культурных кругов Симпозиум пользуется популярностью в американской прессе Учитывая, что поездка товарища Евтушенко в США будет иметь определенное пропагандистское значение, Государственный комитет по культурным связям полагает целесообразным участие товарища Евтушенко в указанном симпозиуме. Комитет вносит это предложение в настоящее время, хотя поездка планируется в апреле 1963 года. В связи с тем, что... «Товарищ Евтушенко должен дать в ближайшее время соответствующий ответ организаторам». В случае положительного решения вопроса товарищ Евтушенко просит разрешения, чтобы в США он мог выехать в сопровождении жены, владеющей языком, которая будет его переводчицей. Расходы, связанные с поездкой жены товарища Евтушенко, примет на себя либо американская сторона, либо он оплатит их сам». Комитет поддерживает это пожелание. Посольство СССР в Вашингтоне товарищ Добрынин и правление Союза писатель СССР товарищ Шурков высказались за участие товарища Евтушенко в симпозиуме. Проект постановления ЦК КПСС прилагается. Просим рассмотреть. Затем вспомнил о своих прежних предложениях и председатель правления АПН Борис Бурков. 21 ноября 1962 года он отправил в ЦК второе письмо. «В дополнение к нашему предложению о командировке товарища Евтушенко ФРГ Францию и Испанию в качестве специального корреспондента АПН, сообщил Бурков, считаем также целесообразным, чтобы товарищ Евтушенко пробыл 5-6 дней в Германской Демократической Республике перед тем, как следовать ФРГ». И машина завертелась. Предложениями Буркова занялся отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС по Союзным Республикам. 30 ноября 1962 года заместитель заведующего этим отделом Егоров и заведующий сектором Александр Яковлев внесли на рассмотрение руководства следующую записку. ЦК КПСС. Гамбургская буржуазная газета «Дицайт» прислала советскому поэту Евтушенко и его жене приглашение посетить ФРГ. Одновременно французский союз писателей приглашает Евтушенко с супругой совершить поездку по Франции. В связи с этим агентство печати новости просит разрешить товарищу Евтушенко выехать в ФРГ и Францию сроком на один месяц. Высказывается пожелание, чтобы перед поездкой по Западной Германии товарищ Евтушенко посетил ГДР. Кроме того, АПН считает целесообразным использовать пребывание товарища Евтушенко в этих странах для того, чтобы попытаться получить визу в Испанию. В случае положительного решения этого вопроса вносится предложение разрешить товарищу Евтушенко поездку в Испанию сроком до трех недель. Предполагается, что жена товарища Евтушенко – будет сопровождать его в этих поездках. Расходы по поездке жены товарищ Евтушенко принимает на себя. Имея в виду, что товарищ Евтушенко получил приглашение от буржуазных организаций, он поедет в ФРГ и Францию в качестве частного лица. В то же время он согласился подготовить серию публицистических выступлений об этих странах. Опубликование литературных материалов будет осуществлено агентством новости как в прессе СССР, так и в зарубежных изданиях. АПН финансирует за счет общей инвалютной сметы агентство до 30% расходов, связанных с поездкой по ФРГ и Франции. Остальные расходы оплачивают приглашающие организации. Поездка по ГДР и Испании будет финансироваться агентством печати новости. Последние поездки поэта Евтушенко в Англию, Финляндию и на Кубу показали, что он умеет хорошо вести острую политическую пропаганду и принципиальную полемику с нашими идейными противниками. Его выступления были с интересом восприняты зарубежной общественностью. Товарищ Евтушенко Евгений Александрович, 1933 года рождения, русский беспартийный, в 1956 году, окончил четыре курсы Литературного института имени Горького, член Союза советских писателей. СМИТ СССР согласовано Предложение поддерживаем. Проект постановления ЦК КПСС прилагается. К этой записке Егоров и Яковлев, помимо проекта постановления, приложили составленную инструктором ЦК Хромушиным краткую, всего на полстраничке, объективку Наевтушенка. 7 декабря 1962 года вопрос о поездке поэта в Америку был вынесен на секретариат ЦК КПСС. Партийная верхушка постановила первое Принять предложение Государственного комитета Совета министров СССР по культурным связям с зарубежными странами о направлении в апреле 1963 года поэта Евтушенко с женой в США по приглашению Принстонского университета для участия в симпозиуме на тему «Место и роль искусства и художника в современном обществе», а также для поездки по стране сроком до одного месяца. Второе. Принять к сведению сообщение Государственного комитета по культурным связям с зарубежными странами о том, что поездка Евтушенко с женой в США не потребует расходов с советской стороны. Третье. Поручить Государственному комитету Совета министров СССР по культурным связям с зарубежными странами и Союзу писателей СССР оказать товарищу Евтушенко необходимую помощь в подготовке к поездке в США. Спустя две недели, 20 декабря, секретариат ЦК положительно отнесся к идее поездки поэта в Западную Германию. В постановлении ЦК было сказано принять предложение агентства печати новости а разрешение поэту Евтушенко и его жене в соответствии с полученным приглашением совершить двухнедельную поездку в ФРГ в целях сбора материала для подготовки серии публицистических выступлений. В Западную Германию Евтушенко отправился в середине января 1963 года. Пробыв две недели в ФРГ, поэт затем собрался в Париж, Но вскоре планы у партфункционеров и дипломатов в отношении него изменились. В Москве началась подготовка к очередной встрече советского лидера Никиты Хрущева с интеллигенцией. В связи с этим Евтушенко понадобился партначальству в Москве. Сохранилось донесение партаппаратчиков. ЦК КПСС. Советский посол во Франции товарищ Виноградов информирует о пребывании во Франции товарища Евтушенко. Он сообщает, что поэт прибыл туда из ФРГ 5 февраля 1963 года, имел встречи с руководством ЦК ФКП, рабочими завода РАТО, провел пресс-конференции. Планом предусмотрено еще четыре публичных выступления и поездка на юг страны. Решениями ЦК КПСС срок пребывания товарища Евтушенко определен в ФРГ две недели и во Франции три недели. Однако он пробыл в ФРГ четыре недели и на месяц также намерен задержаться во Франции. Учитывая, что предстоит встреча руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией, а также имея в виду сроки пребывания за рубежом, установленные ЦК КПСС, через Советское посольство во Франции товарищу Евтушенко сообщено, чтобы он по истечении трех недель возвращался на родину. замзав идеологическим отделом ЦК КПСС Романов, зав под отделом литературы и искусства идеологического отдела ЦК КПСС Поликарпов. 23 февраля 1963 года.